«Пожалуй, это все, что в состоянии сделать для вас. Мы не можем вернуться вместе. Вы же не хотите встретиться с собой посреди площади Ватерлоу?» Засмеялся он. «Вы имеете в виду площадь Пикадилли, сэр?» Нахмурившись, спросила мисс Ундервуд. «Никогда не слышал о ней», — ответил путешественник во времени. «А я никогда не слышал о площади Ватерлоу», — сказала она. Вы уверены, что вы из 1894 года? Незнакомец обеспокоенно почесал щетину на подбородке. Я думал, что прошёл полный круг, барматалон. Хм. Вероятно, эта вселенная отличается от той, что я покинул. Может быть, для каждого нового путешественника во времени возникает новая хронология? А может, число вселенных бесконечно? Его лицо оживилось. "Должен сказать, это было прекрасное приключение. Вы проголодались?" Мисс Амелия Ундервуд удивлённо подняла прекрасные брови. Незнакомец показал на корзину. "Моя провизия, сказал он, в вашем полном распоряжении. Я рискну отправиться без еды до следующей остановки, надеюсь, в 1895 году. Ну, мне пора." Он поклонился, прощально помахав кварцевым стержнем. С трудом уместившись в седле, путешественник вставил стержень в желобок и отрегулировал другие приборы. Мисс Ундервуд в это время поднимала крышку корзины, ее лица не было видно, но Джериху показалось, что она еле слышно напевает себе под нос. «Желаю удачи вам обоим!» — бодро попрощался незнакомец. «Старик». Уверен, что вы не застрянете здесь навечно. Это мало вероятно, не так ли? Я имею в виду, какая бы была находка для археологов, ваши кости. Раздался резкий щелчок, когда незнакомец сдвинул свой рычаг, медь заблестела, стекло замерцало, что-то, казалось, быстро начало вращаться над головой незнакомца, он и его машина стали полупрозрачными. В лицо Джеррика ударил неожиданный порыв ветра, возникшего ниоткуда, а затем путешественник во времени и сейчас. "О, смотрите, мистер Карнелион", воскликнула мисс Амелия Ундервуд, извлекая свой трофей. Цыплёнок. Глава 2, в которой инспектор Спрингер вкушает прелести простой жизни. Исчезнувшее было перед появлением незнакомца напряжённость возникла вновь и всё ещё существовала между влюблёнными, ведь они стали бы влюблёнными, если бы не воспитание миссис Андервуд. Когда они провели две беспокойные ночи на ложе из папоротника, и ничто, кроме любознательного внимания маленьких молюсков и трилобитов, не угрожало им, а тем в свою очередь нечего было бояться благодаря корзине набитой консервами и бутылками в количестве достаточном для поддержания сил целой экспедиции в течение месяца ни крупные звери ни неожиданные перемены погоды не страшили наших Адам и Ева. Ева в гордом одиночестве не могла разрешить внутренний конфликт, а Адам пребывал в недоумении, впрочем, уже привычным, поскольку неожиданные перемены и капризы судьбы составляли самую суть его существования до недавнего времени. Он почти забыл о своих прежних настроениях, пока однажды на заре силурийского утра, утончённая красота которого превосходила любое произведение искусства, эти настроения не пробудили с новой силой. Огромная половинка солнца так заполняла линию горизонта, что окружающее небо сверкало тысячами оттенков цвета меди, и каждый солнечный луч, распростёртый над морем, имел свой неповторимый цвет голубой, жёлтый, серый, розовый, сливаясь в сплошную гамму в вышине над пляжем и заставляя жёлтый песок сверкать белым светом, превращая известняк в мерцающее серебро. Каждый листик папоротников казался живым и разумным, и среди всего этого великолепия природы в центре малинового полукруга вырисовывалась хрупкая и изящная фигурка в тёмно-янтарном бархатном платье с роскошными золотисто-каштановыми волосами, обжигающими словно пламя. Нежность в шее и тонких руках сравнимо была разве что с бледным маком.